Глава вторая Вскоре Прохор потребовал от Нины отчета во всем. Нина приступила к этому с внутренним трепетом. Она всячески отдаляла этот день, но день все же настал. В кабинет Прохора на башне собрались точный лысый главный бухгалтер Илларион Исаакович Крещенский с целым возом отчетных книг, Он летом потел, как кипящий на морозе самовар, носил перекинутое через шею полотенце, которым то и дело вытирал лицо и руки. Инженер Протасов, мистер Кук, инженеры Абросимов, образцов и сама хозяйка. Парчевский, вопреки предложению Нины, приглашен Прохором не был. Вместо него присутствовал инокентий Филатич Груздев. Он набожно вздыхал. и чему-то про себя улыбался. Главноуправляющий предприятиями инженер Протасов сделал общий, блестяще построенный деловой отчет, дав меткую, неприятную для Прохора характеристику царивших до забастовки порядков, или, вернее, беспорядков, сказал докладчик, и нарисовал широкую картину новой постановки дела осуществленный за время отсутствия Прохора Петровича. Доклад длился больше часа. Мрачный Прохор с изумленным лицом неподвижно сидел в глубоком кресле. Он временами надолго закрывал глаза, как бы погружаясь в сон, но меж тем слушал доклад с напряженнейшим вниманием. «Я попрошу бухгалтерскую справку соответственных выдач рабочим до...» и после забастовки за месячный срок, — сказал Прохор. Илларион Исакович развернул две книги, обтерся полотенцем и негромко защелкал на счетах. Доклад мистера Кука о механическом заводе, пяти лесопилках, паровой мельнице и электростанции прошел без запинок. Бухгалтер сказал, «Плата одному и тому же числу рабочих за месяц Возросла со ста тысяч прежде до двухсот тысяч теперь. — Ага! — иронически воскликнул Прохор. — Значит, рабочие теперь дерут с меня лишку миллион рублей в год. Прекрасно! Он опять закрыл глаза, засунул руки в рукава чесучевой рубахи, ноздри его раздувались. Инженер Протасов сказал...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 Все лицо его нахохлилось, как у старого филина. — Дворцы? Рабочим? — Из чьих капиталов? — Из чьих капиталов я вас, Протасов, спрашиваю? Вы благодетельствуете рабочим? — Из ваших, конечно. Что — Что-что? Из моих? Все затихли, волк вытянул хвост в струну, с потолка упала божья коровка. Сто тысяч в это дело вложила своих собственных денег я, ровным голосом сказала Нина. Это деньги не твои, а наши, грубо рубнул с плеча Прохор. У тебя нет своих денег, пока ты мне жена. Я согласна с тобой, не горячись, чтоб в присутствии посторонних не обострять разговора с мужем, умиротворяюще ответила Нина. Но я полагаю. как ни в чем не бывало, продолжал Протасов, что рабочие, поставленные в сомнительно хорошие условия, будут работать и уже работают более продуктивно. Таким образом... — Таким образом! Вы, господа, через год выпустите меня в трубу! — бросил Прохор, и, повернувшись к Протасову плечом к жене спиной, стал демонстративно смотреть в окно. — Таким образом...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 Поклонился и вышел. Его знобило. Побаливал правый бок, где печень. Супруги остались вдвоем. Мерзавец! В прохвост! Хрипло на низких придушенных нотах бурчал Прохор, Грузно шагая по тавристскому ковру. Вместо двух-трех миллионов барыша Я чего доброго понесу миллионный убыток? «Подрядные работы запущены, железнодорожная ветка тоже, о, черт!» «Прости, Прохор, но чем же виноват Андрей Андреевич? Ведь ты же сам верил ему». «Но я тогда был в полнейшей прострации!» С бурей в глазах прервал жену Прохор. «Я с ума сходил! Тебя нет, один, а тут такая кутерьма!»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 Нина решила круто изменить свою тактику. Она попыталась взять Прохора лаской. В праздник, золотом Малиновым вечером, она сидела с ним в уютной беседке с видом на каменный берег у угрем реки. Волк лежал у их ног, прислушивался к разговору, думал о том, что дадут ему дома жрать. Верочки с нянькой бегали по дорожкам, ловили с очком Гувернантка, немка Матильда Ивановна.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 Сказал он нажимисто: когда я одену ее в мясо, в кости, сказано, сделано, вот идея. Остальное все мечты, обман. Я своим рабочим никогда по сулами зубы не заговаривал, а протасов твой посейчас заговаривает. За мой, конечно, счет дас. Мы с ним одному дьяволу служим, только я в открытую.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 чтоб крепко стать владыкой всего края а с ниной ежели осмелится она фордыбачить, немедленный развод впрочем если резко порвать с ниной ее капиталы уплывут нужно придумать такой кунштюк чтоб нины не было а деньги ее остались в деле идея да да идея нины яковлевны громовой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 и сказать вашему Протасову, что он дурак! А на ваше место я черта знаю пришлю, они вам нос утрут, они покажут вашему Протасову, как нет здесь ни жильного, ни рассыпного!» Прохор запыхтел и, размахивая тросточкой, двинулся к ожидавшей его пролетке. «Прохор Петрович!» — нагнал хозяина инженер образцов —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 поднимет значение ваших предприятий в десятеро. — Верно, говоришь? — Верно. Давайте как-нибудь объездим все те места. Инженер-образцов, бледный, до да дрожи взволнованный, вытащил из кармана завернутый в бумажку кусок золота. — Вот самородок в два сосьмой фунта весом. Я его нашел в тайге, на открытых мною местах. Я мог бы его прикарманить.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 — Ерунда! Тот дурак с бесструнной балалайкой тебя с ума сведет! — О, Враам! Одна копек! — Ну и выдумал же ты, как это тебе в башку-то взбрело! — Вот что, приезжай ка ко мне, я отведу тебе в новом доме две комнаты, и кроме того, прищурившись и что-то соображая,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 Кучер хлопнул вожжами, лошади взяли крупной рысью. Прохор дружелюбно оглянулся на инженера, отер глаза и высморкался. Черт, слезы! Бабой стал! Паршиво это! Заскоки в душе! Колчедан! Каменный уголь, графит! Да это ж клад! Да это ж черт знает что! А золото! — А золото! — мощное, — говорит месторождение. — Ничего, парнишка, а ежели наврал все, в кнуты возьму сукина сына. Не посмотрю, что у него на пиджачишке значок торчит, зубы выбью. — Нет, а каков чудак? — Отдал золото. — Чудак! На прииске новом дела шли великолепно. Работала только что собранная драга.